И щекинка, длиной в несколько миллиметров, придавала физиономии ущербное выражение. С такой рожей в легальном бизнесе делать нечего, только в кабаках шестерить. А у него был свой бизнес, был. Именно как на мальчика для выполнения упражнения с ведром и тряпкой смотрели на Фрола X, Y и Z. офицер бросил ключ на верёвочке Иксу в кладовке рядом с столетом найдёте всё необходимое вперёд три козла радужно-лыбесь протопали мимо невокового выходу Фрол двинулся следом а ребятки в компанию по сравнению с валетовым попались крупненькие Икс хотя и не самый здоровый но облечённый доверием Вот перед дверь кладовки скомандовал Фролу: "Вперёд, сынок". Валетов не стал спорить. Он тихо прошёл в кладовку, заваленную старыми стульями и отработавшими своё черенками. Нашёл там все необходимые инструменты и вышел с этим добром в коридор. Мальчик похлопал паренька по темечку зд. 3 — И три усердно. У тебя еще пятьдесят семь минут. Фролл молча поставил все на пол. — Ты давай работай, ты! — возмутился Игорь. — Иначе я тебе башку раскрою. — Какое агрессивное пополнение! — Мужики! — взвалился Валетов. — Да ну его, лейтенанта, давайте забухаем за знакомство. Молодые организмы с алкоголем знались, пить в таком возрасте все еще в диковинку, а потому в лечении более чем сильные. Давай, работай. Игрек прекрасно понимал, что он следующее в очереди на полы. — Погоди, — остановил его Икс, — а у тебя есть? — Нет, но я могу достать. Где ты достанешь? напёр З. Вроло пришлось отступить к стене. Баба к много. Да я не за бабки, у меня тут знакомый. Упоминание о существующем в Энкомате Кореше возымело действие. Пацаны замерли. Он сможет свободно выйти за территорию? Икс глянул на коридор. После обеда неплохо было бы накатить. Напарники поддержали его тихим покряхтыванием и поддакиванием. Иди, и только попробуй без бухла вернуться. Валетов не возражал. Мальчики не знали, что связались с талантливым пареньком. Будучи не в состоянии конкурировать со сверстниками физически, Валетов брал умом прямо как суворов. Подловато иногда получалось, но угрожать физической расправой ещё хуже. Фрол тихо-тихо удалился вдоль по коридору. Спустившись на первый этаж, он вошёл в туалет, где и остался. Заготовив на всякий случай сигарету, зайдёт кто, а он вроде как курит. Великий комбинатор забрался на подоконник и стал ждать Прошел час. Валетов смотрел в окошко и дымил. Наверное, коридор уже блестит. Как было бы приятно пройти по нему, подойти к этим дебилам и пошлепать их по щечкам. Фролл появился в столовой, расположенной на первом этаже, когда большая часть роты перешла со щей на макароны. Старший лейтенант Гудин... увидев бритое чудо, быстрыми шагами направился к нему. сидящие друг подле друга друзья-товарищи, назначенные ему в компаньоны, перестали жевать. гулял? дабл-з фрол потупил глаза. нет, я не гулял. а что ты делал, деточка? в туалетике кряхтел. к лейтенанту подошёл прапорщик По возрасту как раз отец Валетову в замасленных штанах. Водитель или механик, а скорее то и другое. Под носом у него произрастали роскошные рыжие усы. Верхней губы практически видно не было. Чем-то он напоминал старого доброго дядюшку Моржа из мультика. «Ты его, товарищ лейтенант, сильно не наказывай». С материнской любовью заступился тот, хищно блеснув в улыбке, с золотыми зубами из-под зарослей волос. — Нет, Васильич, я аж понимаю. Оба глядели на Валетова сверху вниз и улыбались. Аки агнцы! Морж провел рукой по густым усищам. — И видник не покажешь вечером, да и все. Добрый дядька рассмеялся. — Не надо, зачем так? В здании четыре туалета. — Ох, и жесток ты, товарищ лейтенант! Пока не вымоет, никуда не поедет. А срок службы, товарищ будущий солдат, начинается с момента прибытия в часть. — За что в туалеты? Меня за водкой послали? Имитируя обиду, воскликнул Фроу. Икс подавился компотом, который медленно дудонил. «Кто послал?» «Они?» Фрол указал пальцем прямо на кашляющегося Икса. Звездоносцы повернулись к троице. Весь личный состав роты перестал скрябать по тарелкам. «Не вижу никаких проблем. Чтобы не делить четыре туалета на троих, ты, Дабл-Зетт, Будешь чистить тот, что на первом этаже. За что? За то, что вложил своих товарищей в ров, проходя мимо стола, где сидела Троица, громко прошептал. Если ещё раз захотите меня поиметь, снова помогу с успокоительными упражнениями. Тебе конец. Ночью тебе хана. Урюем. Фрол, не оборачиваясь, пошёл к раздаче. О про ночь правильно сказали: если их не заберут до вечера, ему придётся туго. Не забрали. Оставшиеся призывники не занимали третий коек в казарме. На завалившийся наверх ентопчан, на котором ни матраса, ни подушки не было, валетов накрылся выданным ему армейским синьеньким одеялом. с беленькими полосочками поперек, и замер. На самом деле пришлось мыть туалет, что весьма утомительно и очень впадлу, особенно если идешь в первых рядах на такое грязное дело. И чем он не понравился командиру? Спать не следовало. После просмотра Видика, а данная культурная программа оценивалась в 10 рублей, Икс ткнул его в спину и пожелал спокойной ночи. Осмотрели крестного отца. Киношка изобиловала изощренными убийствами. Но Фрол знал шедевр наизусть. Но лучше уж заплатить деньги и сидеть в клубе, чем убирать территорию. Это альтернатива для тех, кто не платит за вход. Эх, если бы у него были такие возможности вести бизнес, как у крёстного папы, но он бы никогда не оказался здесь. На него наехали, а он не смог выкрутиться. Наоборот, влип по уши. Пришлось бежать в армию, спасать собственную шкуру. Как это стрёмно.